глава пять регина я летела по тоннелю от шока не слишком хорошо соображала орала и активно деррглась мне бы расслабиться и красиво планировать но нет я упорно растопыривала руки и сучила ногами пытаясь дотянуться до стенок и хоть как то затормозить к тому же меня начало жутко мутить вестибулярный аппарат у меня всегда был никудышный И чем дальше я летела, тем сильнее подступала тошнота, а в голове одуряюще звенела. Еще я на все лады костерила Аметиста Вальдемаровича, резонно подозревая его в причастности к моему нынешнему положению. Тоннель закончился резко, без каких-либо намеков в виде света в конце. Он просто оборвался, и я плюхнулась вниз в чьи-то удачно подставленные крепкие руки. Тошнота и звон в моей бедной голове к тому моменту достигли просто невероятных размеров. Поэтому, когда надо мной склонилось самое красивое мужское лицо, которое когда-либо существовало, я сразу сообразила, что это причудо моего помрачненного сознания. Но не бывает у людей таких идеальных лиц и таких нереально зеленых глаз. Так что я подняла руку, сделала козу из пальцев и ткнула ею в плод моего воображения в надежде прогнать видение. Мама в своем блоге писала, что это самый быстрый способ борьбы с разгулявшимся сознанием. А мама плохого не посоветует. И ведь сработало. Иллюзорный красавчик охнул и тут же исчез. Правда, вместе с ним исчез и остальной мир, а я полетела в темноту. На духом кто-то бубнил и бубнил, не давая мне спокойно досматривать сон, в котором отирался тот самый зеленоглазый мистер «Идеальное лицо». Хороший сон мне понравилось. Разговаривали мужчины. Я их хорошо слышала, но увидеть не получалось. Глаза никак не желали открываться. Я вроде бы раздвигала веки, но вокруг оставалось темно, как в погребе. Поэтому я стала слушать. «Станислас, ты кого притащил? Что это за рыжее чудо в платье цвета молодой лягушки?» Голос был таким наглым, хоть и бархатным и сексуальной хрипотцой. «Что тебе не нравится, друг?» Все, как договаривались, старше двадцати пяти лет девственница. Не замужем, детей нет. В портал сунулась абсолютно добровольно, родом из того мира, который выпал по жеребью. Если девственница, то понятно, что не замужем и детей нет. Можно не заострять на этом внимание Наглый голос еще и усмехнулся. Эй, нет, друг мой. В мире, откуда она прибыла, может быть все, что угодно, уж поверь. Это, кстати, было самой тяжелой частью договора – найти симпатичную невинную девицу подходящего возраста. «Напрасно не веришь, Арий! Я прожил там достаточно и знаю, что говорю мамой, клянусь!» Засмеялся этот подозрительно знакомый голос. Меня по-прежнему слегка мутило, и сообразить, где же я его слышала, пока не получалось. «Мне не веришь, у Аметиуса спроси!» «Он в этом мире, как у себя в носу, все исковырял и исследовал». Собеседники замолчали и начали чем-то негромко звякать, а я задумалась. «Говорили явно обо мне. Рыжая в зеленом платье, старше двадцати пяти и девственница. Все пункты совпадали с моим нетленным портретом. Еще чудом называли, ну так это тоже могло быть обо мне, почему нет». Но самое главное, они сказали, что я взялась из странного мира. Это что, я сейчас не на своей, такой любимой, родной голубой планете? Мамочки, что-то мне совсем поплохело. Скорее всего, я не удержалась и застонала от ужаса, потому что звяканье стихло. Зато рядом раздался тот самый знакомый голос. «Региночка, открывай глазки». И с моего лица сдернули плотную повязку, которая, оказывается, и не давала мне увидеть белый свет. По глазам резануло, я зажмурилась и закрылась руками. У меня аж слезы потекли от такой неожиданности. — Ты, как всегда, внезапен, друг мой Станислас. — У них, говорят, выскочил, как черт из табакерки. Перебил знакомый голос. — Прямо в точку про черта-то, а? Аметиус. «Вы совершенно правы, притемнейший!» Раздался до боли знакомый журчащий голос. А у меня от радости мгновенно высохли слезы, и даже тошнота слегка отступила. Я медленно опустила руки и также медленно повернулась. «Здравствуйте, дорогой аметист Вальдемарович!» Ласково проворковала я, поднимаясь с широкой кровати, на которой до этого лежала. и шагнула к спокойно сидящему на стуле гиду. «Наверное, что-то такое отразилось в моих глазах. Раз аметист, слегка переменившись в лице, начал резво пятиться в сторону двери. Вот ведь боязливый какой! А я-то его званием настоящего мужчины удостоила. Я наступала, аметист пятился». Он ускорился, я тоже, и уже почти догнала, чтобы призвать к ответу за содеянное им. Как сильная рука ухватила меня за талию и дернула обратно. Я спикировала на кровать и распласталась на ней, как та самая лягушка, с которой меня недавно сравнивали. «Шустрая какая!» – засмеялся второй голос, который наглый. А тот, который знакомый, укоризненно попенял мне. «Региночка, ну зачем ты так пугаешь бедного Аметиуса? Он и так после возвращения из твоего мира немного не в себе». «Станислав Игоревич!» Ошеломленно промычала я, наконец разглядев хозяина этого знакомого мне тембра. «Надо мной, собственной двухметровой персоной, стоял господин Данский». И сукаризный во взоре внимательно меня разглядывал. На нем был синий бархатный камзол, как в исторических фильмах про королей и принцев. Белоснежная рубашка с кружевным жабо и камеей на вороте. На пальцах красовалось сразу несколько перстней. И крупные цветные камушки в них выглядели совсем не стекляшками. Но окончательно меня добили». Потрясающе красивые, закрученные в крутые спирали, золоченые рога на его голове. Я молча открывала и закрывала рот, таращилась на эту красоту на голове Донского. И уже начала догадываться, что меня посетила Белочка. Как тот самый наглый, с хрипотцой голос язвительно поинтересовался. «Друг мой Станислас, ты уверен, что у дамочки, как ты говоришь?» «Не уедет крыша». Я повела глазками в сторону, откуда звучал голос, и окончательно уверилась, что у меня проблемы. Потому что в двух метрах от меня хмурился тот самый плод моего воображения с ненатурально зелеными глазами. Поняв, что все плохое уже случилось, я поправила складки своего чудесного платья и жалобно поинтересовалась. «Я в коме, да?» «Лежу в больничке под аппаратами, а вы мне мерещитесь». Воображаемые мужчины переглянулись и подозрительно-натурально захохотали. «Она еще и глуповата! Неужели ты не мог найти кого-то получше?» Отсмеявшись, упрекнул Донского зеленоглазый. «Арий, она просто в шоке! Я же тебе рассказывал, что в ее мире, такие как мы, это персонажи детских сказок». На Аметиуса и его родственников у них вообще охоту устраивают. Какой-то специально водой брызгают, дымом окуривают и крестятся при встрече. «Хм, «Странный мир, как так получилось, что наша сделка пришлась именно на него?» — вопросил Зеленоглазый, рассматривая меня с недоумением и легкой печалью на идеальном челе. «Будто бездомную зверушку подобрал по доброте душевной». и теперь не знает, куда девать это недоразумение. В общем, я поняла, что с зеленоглазым отношения у нас не задались с самого начала. И он об этом еще пожалеет, хотя, конечно, хорош, зараза. Ладно, буду воспринимать его как какое-нибудь красивое, но ядовитое растение. Смотреть приятно, но лучше держаться подальше». поэтому я перенесла свое внимание на донского и со всей присущей мне строгостью заявила я требую объяснений и добавила для усиления эффекта немедленно данский может и ответил бы на мое законное требование но в этот момент дверь распахнулась в комнату влетел мальчишка лет восьми и радостно кинулся к зеленоглазому дядя следом в комнате появился еще один мужчина «Это уже потрясающе красивый, но на этот раз с глазами голубыми, как незабудки. У них тут где-то фабрика по производству красавцев работает, что ли?» Голубоглазый поздоровался с присутствующим и обнаружил меня, глазеющую на него с кровати. «Что за прелестная леди?» – поинтересовался у Донского, с любопытством меня разглядывая. Я чуть не подпрыгнула от радости, что все-таки имеются здесь настоящие мужчины, знающие толк в женщинах. Но тут голубоглазый взял и все испортил. Ее привезли на отбор невест, и раньше, чем кто-то ответил, радостно хлопнул рогатого по плечу. «Отлично, хоть кто-то симпатичный будет! А то невесты, которых я уже видел, вызывают только одно желание – спрятаться от них подальше». И, подойдя к кровати, на которой я продолжала оторопила лежать, мужчина вежливо представился. «Виллис Седи Третий, король, ваш жених.